Выдержка из книги Дугала К. «Тень и Нова» Издательство Asprey Ltd. лондон 2281 год Тем утром я никак не мог предположить, что авантюра, затеянная WI и подхваченная Министерством обороны Америки, настолько бездарно и трагично провалится. Впрочем, мы сами оказались полнейшими кретинами, ибо были настолько уверены в своей собственной безопасности, что позабыли о самых обычных мерах предосторожности. Несомненно, вина за произошедшее целиком и полностью лежит на военных, посчитавших базу С-801 надежно укрытой в бесконечных глубинах космоса и засекреченной настолько, что о лаборатории не мог узнать ни один посторонний человек. К сожалению, это казалось неверным. В процессе создания этой книги я узнал, что следствие по делу об утечке информации из Пентагона и лэнгли по делу стоившему жизни большинству моих коллег по работе в С-801 продолжается. Вроде бы даже некоторые сотрудники этих учреждений задержаны и предстали перед в Сенатской комиссии Конгресса США. Но никакое следствие не вернет нам мистера Джастина, погибших в первую очередь сотрудников охраны, замечу, плохо и недостаточно вооруженных, и всех моих друзей, с которыми довелось почти год трудиться бок о бок ради совершенствования земной науки. Базу погубила глупая наполеоновская самоуверенность. Наверное, пентагоновские чины рассуждали следующим образом. С-801 расположена чересчур далеко от Земли. Кроме нас о лаборатории не знает никто. В случае любой чрезвычайной ситуации охрана, обученная обращению с иными, сумеет уничтожить животных. Но подобной ситуации просто быть не может. Высоколобые научились подчинять себе иных. Звери безопасны. Мысли о появлении новых иных, только двуногих, у генералов и директора ЦРУ не возникло. Откуда они могли знать о предателе? Считается, что военные и разведывательные учреждения Америки составлены из сгорающей в пламени патриотизма элиты, людей всецело преданных звездно-полосатому флагу, белому дому, гамбургерам, воздушной кукурузе, леди-либерти и федеральной налоговой службе. Ошибки руководства, просчеты в подборе кадров неизменно приводят к гибели исполнителей. Так или иначе, новый джихад знал о нашей программе и благодаря не попавшей пока под суд мрази из кабинета в Ленгли, дожидался, когда можно будет прийти на все готовое и получить главный приз. Новый вид вооружения, перед которым спасуют самый подготовленный десантный отряд, президент великой державы со своим ядерным чемоданчиком и все мировое сообщество. Я не знаю, сколько денег получил от джихадовцев предатель, но полагаю, что в аду он ответит за каждый пенни. После проведения спланированной в службе национальной безопасности США операции Рейн, подробно описанной в предыдущей главе, мы продолжили исследование. Однако теперь направление нашей деятельности кардинально изменилось. Если WI интересовал как военный, так и научный проект, то оборонщикам хотелось прежде всего усовершенствовать иных, добиться от них полного и абсолютного подчинения человеку, способности выполнять наиболее сложные приказы. Военные знали, что при желании иной может проникнуть в самые узкие отверстия, бесшумно перемещаться по любым поверхностям, что животное, безо всякого вреда для себя, переносит тяжелые условия внешней среды, отравляющие вещества, низкие и высокие температуры. В системе естественных ледяных пещер, расположенных под зданиями колонии, был устроен еще один полигон. Мы заставляли иных искать выходы из лабиринтов, безошибочно определять источники теплового излучения, внезапно атаковать жертв. Они умели и сами. По распоряжению военного руководителя базы, майора Демента, на Сциллу завезли партию подопытных животных, среди которых были даже крупные хищники. Я своими глазами видел как иной дрался с доставленным на С-801 амазонским леопардом. Большую кошку выпустили в каверны ледника. Иной находился в ядрах в пятистах от него, но все равно за несколько минут по нашей команде разыскал предполагаемого противника и... Леопард не сумел даже пробить панцирь иного, хотя сопротивлялся отчаянно. Итак, разработка проекта Кедр, то есть как это изуицки именовалось в официальных документах, изучение вопросов, связанных со взаимодействием ксеноморфных существ с представителями известных биологических видов, шла полным ходом. В декабре через линию Планка поступило распоряжение советника президента США Рассела Фарадея по национальной безопасности мистера Генри лойда подтвержденное самим мистером Фарадеем, о передаче управления базой от цру и Феникса специально сформированной группе Министерства обороны, которая должна была заниматься только исключительно иными. Об этом нам объявили на ежедневной конференции, а майор Дементо сообщил, что представители особой группы АПАЧ скорости прибудут. Так и произошло. Я не стану описывать бюрократическую рутину, ознакомление людей из АПАЧа с нашей документацией и их реакцию при Скажу лишь, что полковник Кеннерд ставший нашим новым патроном, искренне интересовался исследованиями и заботился о сотрудниках. После того, как Кеннет сменил майора Демента, нас даже стали лучше кормить. Вернусь к событиям памятного утра 15 января 2280 года по календарю колонии. Я уже находился в лаборатории и работал над дешифрации нескольких новых звуков, изданных материнским организмом иных, когда внезапно была объявлена тревога первой степени. Естественно, что работу пришлось прекратить и немедленно прийти в административное здание, пятый корпус базы. Наши радары зарегистрировали приближение постороннего объекта искусственного происхождения и идентифицировали его как рейдер киото с бортовым номером, входящим в каталоге ООН. Ничего не скажешь, гости были совсем не кстати. киото подавал сигналы бедствия, причем не в широком диапазоне, а направленным на наш приемник лучом, что само по себе было подозрительно. Подразумевалось, что у нас Сциле вообще нет никаких земных баз. Полковник Кеннед и мистер Джастин приказали охране вооружиться и на всякий случай соблюдали полное радиомолчание, не желая выдавать местоположение колонии. Рейдер, вы можете увидеть на фотографии в конце книги, приземлился в полмили от С-801 к продолжая сигнализировать о чрезвычайной ситуации, возникшей на борту. Безусловно, люди, находящиеся на Киото, теперь могли рассмотреть базу собственными глазами, а следовательно знали о ней. Господин Кеннет принял решение отправить к рейдеру людей на снегоходе и проверить, что происходит. По распоряжению администратора, обычные научные сотрудники продолжили заниматься своим делом. Нас уверили, что ничего страшного не происходит, а информация о происшествии уже отправлена на Землю через линию Планка. Когда один из двух наших снегоходов подъехал к приземлившемуся Киото, начались неприятности. Из шлюзов рейдера высыпало не менее 40 или 50 человек с хорошим вооружением, винтовки, гранатометы, два вездехода с полевыми пушками. В то же самое время сканер колонии закончил обследовать Киото, и компьютер пришел к заключению, что на борту корабля имеется ядерное оружие. Экипаж нашего транспортера уничтожили немедленно. Затем нападавшие начали приближаться к зданиям базы. Кеннет, насколько я знаю, попросил о помощи Центр и приказал охране и всем сотрудникам, знакомым с оружием, занять оборону. Мы не могли долго противостоять нападавшим. Я сам три года прослужил в морской пехоте флота его величества короля Ричарда и немного разбираюсь в военной науке. Штурмовали нас правильно. Вначале Отсекли от энергетического комплекса, серьезно повредив реактор, тем самым оставив прочие строения без постоянного поступления энергии. Мы вынуждены были пользоваться аварийными аккумуляторами, а затем постепенно отбивали одно здание за другим, пока не подавили все очаги сопротивления, загнав остальных в здания лаборатории. Очень тяжелый бой продолжался не менее двух часов. Наш противник выигрывал как в численности, так и в качестве вооружения. Профессиональных военных и числа охраны перебили в первый же час, охотясь на них из умных винтовок. Когда положение стало почти безнадежным, у нас в руках оставались только административный корпус и исследовательский центр. Мистер Джастин, видя, что сопротивляться мы сможем не более 12 минут, принял очень смелое решение. У нас оставались две возможности либо запустить систему самоуничтожения колонии. В центре управления жилым комплексом имелся ядерный заряд, который в подобной ситуации требовалось по инструкции активировать. Либо всё-таки мы не зря почти целый год занимались сынами. Вот сейчас и наступил момент, когда можно было использовать биологическое оружие высшего уровня. Для пробы мистер Джастин вместе со мной выпустили из клеток двух иных. С помощью ретранслятора вывели их из здания и отдали приказ атаковать. Не скрою, это была мощная контратака. Два самца, Наполеон и наемник, получившие это прозвище за то, что выполнял наши команды, только выпросив подачку, на моих глазах разорвали в клочья девятерых нападавших. Я никогда прежде не видел иных в настоящем деле, то есть в бою не на жизнь, а на смерть. Это были черные молнии, сметавшие все на своем пути. Даже когда Наполеону оторвало правую переднюю лапу выстрелом из винтовки, а несколько пуль попали в череп, он успел уничтожить троих, оказавшихся поблизости боевиков. Но, к сожалению, оба самца действовали на открытой местности, не имея возможности прятаться и теряя фактор внезапности. Террористы, залегшие во втором эшелоне атаки, издалека расстреляли обоих чужих существ. «Рисковать остальными особями мы не могли», Это были слишком ценные экземпляры, проявлявшие в экспериментах наибольшую сообразительность. Или сохранить этих особей во что бы то ни стало, или потерять все. Атака заглохла минут на 20, и у нас появилась возможность посовещаться. Мы попытались через громкоговоритель вызвать наших противников на переговоры, но нападавшие не обратили на наши слова никакого внимания. Впрочем, если бы джихадовцы предложили нам капитуляцию, мы бы не согласились. Военные давали присягу, а гражданским лицам никак не улыбалось стать заложниками террористов-фанатиков. Мистер Джастин, понимая, что игра проиграна, с каменным лицом сказал, что он, по согласованию с полковником Кеннетом, активировал ядерный заряд, и через полчаса произойдет взрыв. «Если мы хотим погибнуть с честью, нужно за это время сделать хоть что-то». «Мы решили...» что если все потеряно и нам скорости светит быть превращенными в пар, то можно выпустить на нападавших нашу королеву, самку иных по имени Марго. Затем мы предполагали использовать и всех остальных животных. Пусть покажут, на что способны. Если вдруг они перебьют террористов до взрыва атомной бомбы, мистер Джастин сумеет ее дезактивировать. В вольере самки был предусмотрен отдельный шлюз, с выводом непосредственно на поверхность ледника. В случае ее смерти только таким способом можно было эвакуировать громадное тело наружу. Выстрелами из винтовок мы повредили ее яйцеклады, приведя материнский организм в бешенство, и тотчас открыли шлюз. Матка вырвалась на снег. Самцы, по-прежнему сидевшие в вольерах, словно взбесились. За долгое время общения с иными я начал частично понимать их звуковую речь и уяснил что они беспокоятся за главу стаи подвергшуюся опасности а самка им сигнализировала атаковать уничтожить бить но мы не могли выпустить самцов двери клеток вели в помещение где мы забаррикадировались. и если бы животные вырвались нам пришел бы немедленный конец даже сигналы инфразвуковых ретрансляторов на них не действовали самцы словно поняли что этим сигналом их обманывают а истинные приказы И спускает живая самка. Марго убили почти сразу. Наверное, случайно снаряд гранатомета попал ей прямо в голову. Потом я заметил, что какие-то европейцы, вероятно из научного персонала, нанятого новым джихадом, упаковывали Марго в толстый пластик. Мне было очень жалко эту огромную, нескладную и злую тварь. Все-таки я научился разговаривать с ней, фактически вступив в контакт. Сразу после гибели санки террористы ринулись в последнюю, самую отчаянную атаку. Они потеряли не меньше трети своих, но отбили административный корпус и на ПМК мистера Джастина, куда вводились данные системы самоуничтожения, вдруг появилась надпись «Заряд деактивирован». Я не сомневаюсь в том, что подкупленный шейхами нового джихада человек сообщил им коды для использования бомбы. Недаром атака на С-801 была такой стремительной. Джихадовцы знали, что им может грозить через полчаса после активации ядерного заряда. Когда они ворвались в комплекс лаборатории, мы почти не сопротивлялись. Иных в спешке так и не выпустили из клеток, наверное, потому что сами их боялись. Думали, что люди окажутся менее беспощадными. Ошиблись. Какой-то бородатый араб в полярном камуфляже с зеленой повязкой на рукаве осмотрел всех, проверил личные карточки и отобрал четверых. Никто не заметил, что полковник Кеннет протиснулся во время штурма лаборатории через ветки прутья в вольера, где содержалась марго, и выпрыгнул в открытый шлюз. Четверо, двое биологов, начальник отдела чужого контакта и я, как ведущий специалист по зооморфным звукам, были отделены от остальных и отправлены на Киото. Мы еще не успели выйти из лаборатории, когда раздались выстрелы. Джихадовцы убивали остальных моих коллег. Просто отогнали к дальней стене и расстреляли. Вряд ли я когда-нибудь забуду этот день.